Глава 114 Взяв чемоданы, Джек и Барноби спустились по ступеням крыльца и пошли по тротуару, стараясь не смотреть в сторону серого глостера. Между тем Картер заметил этих двоих. Их чемоданы бросились ему в глаза в первую очередь. Про чемодан упоминал Гэри. Впрочем, чемодан – это еще не аргумент. Картер набрал номер диспетчера Гэри, но в трубке слышались только длинные гудки, а эти двое уходили. «Ты кому звонишь?» – спросил Байер. «Погоди». Отмахнулся Картер, продолжая слушать длинные гудки. Можно было предположить, что Гарри занят и в этот самый момент выслеживает клиента. Однако Картер в это не верил. Дело-то простое – сказать «руки за голову», а потом вызвать из машины его. «Байер, выходим!» – скомандовал Картер, передвигая затвор пистолета. «Что такое? Вон тех двоих видишь? Будем их брать». «Ну, брать так брать», – согласился Байер. Они одновременно вышли из машины, и это не укрылось от глаз Джека. Рон, они идут, предупредил. Вижу. Огонь! Напарники развернулись в сторону преследователей, и те, увидев наведенное на них оружие, бросились обратно к машине. Рон успел сделать выстрел, а Джек нет. Ему помешал проезжавший Oldsmobile. В ответ прозвучало несколько выстрелов. Устоявшие рядом машины посыпались стекла. Замешкавшийся на дороге фургон получил в бок пару пуль. Его водитель нажал на газ и зацепил какой-то линваген. Владельц поврежденной машины хотел остановиться. Однако, услышав выстрелы, пригнулся к рулю и прибавил газу. Поймав момент, Барнаби сделал точный выстрел и, прятавшись за багажником Байер, упал на асфальт. Вторым выстрелом Рон разбил угол остро окно. Джек долго целился, выстрелил и попал к Артуру в ногу. Тот громко вскрикнул и стал палить во все стороны. «Добивать будем?» – деловито осведомился Барнаби. «Времени нет. Сейчас полиция приедет. Или что еще хуже, подмога к этим ребятам. Уходим». Они подхватили чемодан и, прячась за припаркованными у обочины автомобилем, побежали прочь. Когда место схватки осталось далеко, они пересекли улицу и заскочили в проулок между двумя высотными домами. Как назло, проулок оказался перегорожен забором. Пришлось пододвигать к нему мусорный контейнер, в который Джек предложил бросить чемоданы. «Они настолько демаскируют», — пояснил он. Барнебе было жалко обновок, некоторые он не успел ни разу надеть. «Если уцелеем, купим новые», — сказал ему Джек и участь дорогих чемоданов была решена. Напарники налегке перебрались через забор и быстрым шагом вышли на 25-ю улицу, параллельную 27-й. седьмой. парни!» – крикнул им кто-то. Джек с Барнаби обернулись и увидели сидевшего на заборе бродягу, грязного и бородатого. «Я вещички могу взять?» «Бери!» – крикнул Джек. «Хорошо!» – кивнул бродяга. «Тогда я вас не видел, и он исчез за забором». «Пистолет спрячь!» – напомнил Джек. «Ага». Барнаби сунул оружие в карман. Совсем избавляться от него было рано. На улице они снова поймали такси. «Куда поедем?» – спросил таксист. «К ресторану «Фламинго», – сказал Джек, едва не добавив скорее. «Стоило ли говорить ему, что нам нужно к «Фламинго», – негромко спросил Барнаби. Этим мерзавцам могут выйти и на таксиста. «Не беспокойся, если он и приведет туда кого-то, нас уже и след простынет». Скоро они уже были возле «Фламинго», и, выйдя из такси, сразу заметили машину Мартина. Сам он стоял рядом, картинно опершись на нее рукой. Такси уехало, Мартин, изменив позу, спросил. «Что там у вас случилось?» «Небольшая перестрелка», – сказал Джек. «Да вы шутники», – мастер погрозил пальцем и засмеялся. «Ладно, а вещи-то где?» «Пришлось ими пожертвовать», – признался Барнови и вздохнул. «Хорошо, садитесь в машину. И, кстати, вы не отыскали свои карточки?» Джек с Барнови не успели еще отреагировать, когда довольный собой Мартин сказал. «Шутка». На такие шутки они уже не отвлекались. Хлопоты так хватало. «Притормозите возле кустиков», — сказал Джек, когда они выезжали с ресторана-стоянки на улицу. «А что такое?» — встревоженно спросил Мартин, притормаживая. Джек достал пистолет и швырнул его в кустырь. Барнаби подал ему второй, и он отправился туда же. «Эй, откуда у вас оружие?» — запоздалым испугом воскликнул Мартин. «Я же говорил, была небольшая перестрелка», — напомнил Джек. «Но я... ну я думал, это шутка». «Ладно, поехали, а то еще полиция нагонит».